№ 16. Отправлена 9 февраля по адресу: Санкт-Петербургская область, посёлок Шевыринский, дом 133. Анне Веллер. Милая моя, дорогая, единственная Анна. Мне трудно передать количество изумлений, постигших меня в последние дни и связанных непосредственно с вами. Начну хотя бы с вашей посылки. Я же совершенно не знал, что находится в сумке, а потому, когда получил её из рук поездного повара, то не смог сдержать любопытство и тотчас погрузился в изучение содержимого. Представляете, я сделал это прямо на вокзале, при стечении сотен человек. Я развязал верёвку и обнаружил под платком женскую руку. Другой бы на моём месте, не привыкший к всяческим ужасам, отбросил отчленённую конечность прочь, но я не был напуган, а заботился лишь тем, не заметил ли кто сей криминальный предмет. Слава богу, волнение было напрасным. Вокзальным людям нет дела до того, что и у кого в сумках. А потому я без осложнений добрался до дома, где и разобрал посылку. Вначале я подумал, что ваш повар засунул в дорогу сумку под какой-нибудь котёл, так как на руке виднелись синяки. Уже позже из письма я узнал о вспышке вашей ревности и отнёс синяки на этот счёт. Порывшись в предыдущих посланиях, я отыскал письмо, в котором говорилось о том, как приводить руки в действие, и сиюминуту последовал инструкции. Лучшая подруга сразу же ожила и как будто огляделась по сторонам, осматривая своё новое жилище. Потом, удовлетворившись увиденным, обратила внимание на меня, сидящего за столом и наблюдающего за ней. Забалансировала на локте и ощупала моё лицо. Я отметил, что у лучшей подруги красивые пальцы, и сказал вслух громко: "Хочу, чтобы ты поджарила яичницу с беконом и заварила свежий чай". Рука неохотя, но отреагировала неспешным поиском кухни, обследуя помещение на двух пальчиках, как будто слегка обрезгала моим грязным полом. Затем она исследовала содержимое холодильника и приступила к приготовлению еды. В это время я тщательно прочитывал те ваши письма, в которых речь шла о действии рук, стараясь познать больше и не делать ненужных ошибок. Уберите её, услышал я истошный крик. Уберите её немедленно, кричал Хипротомус из моего нутра. Кого Не понял я, оторвавшись от чтения. Да вон же она, в окне. Я посмотрел на окно и увидел сидящую в форточке маленькую цветную птичку, наклонившую головку и смотрящую на меня стеклянными глазами. Чернильным прибором в неё надрывался жук в лепёшку. казалось, что птичка приподнявшее крылья готова к своему хищному нападению, а потому я немедленно скомкал лист бумаги и швырнул им в форточку. Птичка отбила бросок, выпятив свою грудку и открыла клюв, показывая острый как жало язычок. Это меня разозлило, а потому я взял со стола банку со скрепками и метнул её в обнаглевшую тварь. Бросок пришёлся точно в цель и сорвал птицу с форточки. А! -а, -а торжествующе кричал хипротомус: "Так ей, гадине!" Я подкатил к окну и посмотрел вниз. Цветная птичка валялась на снегу, казалось, замертво. Но от дуновения ветра она ожила и, поднявшись на ножки, хромала в сторону от дома. волоча следом сломанное крыло. Убили вы её, убили! Не унимал сажуг, нет, только ранил. Какая-то девочка лет 12 и подобрала птичку и засунув находку себе под шубу, отправилась куда-то в свои края. Ах, как жаль! Сокрушался хипротомус, её надо было в смятку, чтобы мокрого места не осталось. Увлечённый войной с птицей, я совершенно забыл о лучшей подруге и вспомнил о ней лишь из-за запаха горелого, тянущегося сизым дымом из кухни. Немедленно я отправился туда и обнаружил на пылающей жиром сковородке мелкие угольки, оставшиеся от вишницы с беконом. Лучшая подруга всажила локтя, активно помешивала остатки пожара ножом, то и дело подливая в огонь оливковое масло. Готово, закричал я, поворачивая датка за ручку плиты, и яичница готова. Позже Ликвидируя несостоявшийся завтрак, я подумал, что лучшая подруга вовсе не создана для хозяйственных нужд, а потому её не следует этим затруднять. Когда я получил ваше последнее письмо, Анечка, догнавшее посылку, то из него узнал, что лучшая подруга великолепная массажистка, а потому решил использовать её строго по назначению.